Живой свидетель интимной жизни царской семьи и высшего общества Российской империи мечтала оставить свои записи для потомков. Мемуары увидели свет и были опубликованы в полном объеме, к сожалению, на финском языке, уже после ее смерти, в начале 70-х годов. Топоркова. Предисловие к дневнику. Колесница времени мчится в наши дни быстрее экспресса. Прожитые годы уходят назад в историю, порастают бульем, утопают в забвении. С этим не может, однако, примириться пытливый человеческий ум, побуждающий нас добывать из мглы прошлого хотя бы отдельные обломки былого опыта, хотя бы слабое эхо отзвучавшего дня. Отсюда постоянный и большой интерес к историческому чтению, еще более возросший у нас после революции. Она открыла многочисленные архивы и сделала доступными такие уголки прошлого, которые раньше были под запретом. Широкого читателя всегда гораздо больше влекло к ознакомлению с тем, что было, нежели с тем, чего не было, выдумкой сочинителя. О своей семье и о том, как попала она ко двору, Вырубова в своих мемуарах пишет. «Отец мой, Александр Сергеевич Танеев, занимал видный пост статс-секретаря и главноуправляющего Его Императорского Величества канцелярией в продолжении 20 лет. Тот же самый пост занимали его дед и отец при Александре I, Николае I, Александре II и Александре III. Дед мой, генерал Толстой, был фригель адъютантом императора Александра II, а его прадед был знаменитый фельдмаршал Кутузов. Прадедом матери был граф Кутайсов, друг императора Павла I. Несмотря на высокое положение моего отца, наша семейная жизнь была простая и скромная. Кроме службы, весь его жизненный интерес был сосредоточен в семье и любимой музыке. Он занимал видное место среди русских композиторов. Вспоминаю тихие вечера дома. Брат, сестра и я, поместившись за круглым столом, готовили уроки. Мама работала, отец же, сидя у рояля, занимался композицией. Шесть месяцев в году мы проводили в родовом имении Рождественное под Москвой. С соседями были родственники – князья Голицыны и великий князь Сергей Александрович. С раннего детства мы, дети, обожали великую княгиню Елизавету Федоровну, старшую сестру государыни-императрицы Александры Федоровны, которая нас баловала и ласкала, дарила платья и игрушки. Часто мы ездили в Ильинское, и они приезжали к нам на длинных линейках, со свитой, пить чай на балконе и гулять в старинном парке. Однажды, приехав из Москвы, Великая Княгиня пригласила нас к чаю. Как вдруг доложили, что приехала императрица Александра Федоровна. Великая Княгиня, оставив своих маленьких гостей, побежала навстречу сестре. Первое мое впечатление об императрице Александре Федоровне относится к началу царствования, когда она была в расцвете молодости и красоты. Высокая, стройная, с царственной осанкой, золотистыми волосами и огромными грустными глазами, она выглядела настоящей царицей. К моему отцу государыня с первого же времени проявила доверие, назначив его вице-председателем трудовой помощи, основанной ею в России. В это время зимой мы жили в Петербурге, в Михайловском дворце. Летом же на даче в Петергофе. Возвращаясь к докладам от юной государыни, мой отец делился с нами своими впечатлениями. На первом докладе он уронил бумаги со стола. Государыня, быстро нагнувшись, подала их сильно смутившемуся отцу. Необычайная застенчивость императрицы его поражала.